Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто до сих пор еще не подписался. Франц Кавка. Платья. Когда я вижу на красивых девушках красивые платья с пышными складками, рюшами и всяческой отделкой, мне часто приходит на ум, что платья недолго сохранят свой вид. Складки сомнутся и их уже не разгладить. отделка запылится, и ее уже не очистить. И ни одна женщина не захочет изо дня в день с утра до вечера носить то же самое роскошное платье. Ибо она побоится показаться жалкой и смешной. Однако я вижу красивых девушек с хрупкими, изящными фигурками, с очаровательными личиками, гладкой кожей и пышными волосами. которые изо дня в день появляются в той же самой данной им от природы маске и, подперев то же самое личико, теми же самыми ладонями, любуются на свое отражение в зеркале. Только иногда, когда они поздно вечером вернутся с бала и взглянут в зеркало, им вдруг покажется, что на них смотрит потрёпанное, одутловатое, запыленное лицо, всеми уже виденное и перевиденное, и порядком поизносившееся. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.